Я полностью сосредоточился на ритме шпал, но Вика упорно не хотела попадать в него. Тогда я стал тихонько нафыркивать, как ёжик, изображаемый когда-то папой ритмичную мелодию. фу фу -фы фу фу фу фу Вика приспособилась и стала получаться. Чародей иногда останавливался и что-то делал с рельсами, шпалами и стенами рядом с нами. Миша, сидевший у него на спине, с огромным интересом смотрел на его манипуляции. Мишанька на самом деле очень любил всякие механические штучки. Немало дней мы провели, питаясь исключительно крысами, пойманными в его хитроумные ловушки. Однако, вскоре вдалеке задребежил свет, и мы вышли на заставу. Наш провожатый довольно легко договорился с патрулем, и мы поспешили к следующему переходу. На выходе нас тоже почти не проверяли, но нам не повезло. В противоположную тоннель ворвались бойцы Коршуна, и все завертелось по новой. Понимая, что другого шанса помочь не представится, я, выдрав лист из блокнота папы, написал письмо, вроде как от мамы к деду, и сунул его в рюкзак нашего колдуна. Коршун долго ярился, но мое письмо, найденное в вещах колдуна, дало нам право уйти со станции. Мало того, местный начальник станции помог нам выиграть время, задержав злодеев. И вот опять мы в тоннеле, бежим изо всех сил. Вика теперь считает шпалы, и я уже не догоняю ее. Стоять, колдун! Раздалась из темноты, и тотчасно сослепили фонари. Рука Вики задрожала. Неужели опять? Неужели снова этот кошмар? Но нет. Колдун не стал ждать. Он опустил и спрятал за своей спиной Мишу, а затем, дав последний шанс напавшим, сделал пас ладонью, словно выхватывая из пустоты мячик. И вот, осмелившийся напасть на него бандит, лежит. Его пальцы пытаются рожать невидимый капкан жестоких рук, задушивших его, а два его компаньона стоят на коленях лицом к стенке. Что произошло, я так и не понял. Но дернувшись за куртку, колдун напомнил – нужно бежать. И вот мы снова считаем шпалы. Прошло довольно много времени. Даже я, не говоря про Вику, устал. Но Миша и даже колдун, тащивший его все это время на загревке, чувствовали себя хорошо. «Что, запыхался?» Колдун участливо посмотрел на меня. «Ничего, еще чуть-чуть!» Я кивнул и, ухватив покрепче скользкую от пота руку Вики, побежал за нашим провожатым. И вот мы в пустой коморке, коих полно на каждом пути. Колдун внимательно осматривает помещение, затем открывает решетку слухового окна. Так он его называет. И по очереди заталкивает нас туда. Я слышу, как он что-то делает, вроде заметает следы и что-то задвигает. Вскоре я наталкиваюсь на выходную решетку. Становится очень страшно. Кажется, что сейчас решетка отлетит, и меня сходят цепкие лапы и коршуна. Я достаю фонарик, что дал мне наш провожатый, и пытаюсь посветить за решетку. Вдруг я чуть не обделался от страха. Раздался вопль Миши. Нет, если по-честному, это был просто тихий писк. Но было очень страшно. Колдун велел проверить, если кто за решеткой. Странный вопрос с учетом Мишиных воплей. И наконец мы сидим в небольшом помещении. «Вокруг нас стены, окрашенные в скучный серый цвет. Из помещения ведут две двери, одна из них металлическая». Колдун, забив мешком лац, повернулся и сказал. «Ну все, ребятки, теперь можно и передохнуть. Проголодались?» Мы дружно закивали головами. И тогда колдун, рассадив нас на мягкие матрасы, ушел в другую комнату и стал чем-то греметь. «Конечно». Мне было интересно, что в соседней комнате, но я так устал, что не мог даже рукой пошевелить. Вскоре запахло чем-то очень вкусным. Мои ноздри затрепетали, а рот заполнился слюной. Через несколько минут на стол поставлен котелок с чем-то очень вкусным. Едва колдун разложил ложки, как они замелькали над котелком с немыслимой скоростью. Обжигаясь, мы запихивали в рот эту божественную еду. А колдун смотрел на нас и посмеивался в бороду. «Ну что, наелись?» спросил он, когда котелок опустил «А теперь предлагаю попить чайку». «Что это было?» спросила Вика, вылизывая ложку. «Это... обычная гречневая каша с тушенкой». «Обычная? Да я никогда такого не ела! Очень вкусно, спасибо!» И тут Вика улыбнулась. Как давно я не видел ее улыбки. Мне стало так радостно, я даже позабыл все свои опасения и переживания. Колдун тем временем разлил чай и открыл пачку вкуснейшего печенья. Мы откинулись на матрасы, давая волю туго набитым животам, и стали расспрашивать нашего провожатого о всякой всячине. Вскоре, несмотря на интересный рассказ, я уснул, так и не доев зажатую в руке печеньку. Проснулся от тихих слепов. Где-то в комнате плакал мой братишка. Мишенька, ты где? спросил я. Через секунду ко мне под одеяло заполз маленький человечек. Он прижался ко мне и спросил. «Митенька, где мы?» «Я боюсь. Я хочу домой». «Не бойся, маленький. Мы скоро будем дома», — ответил вместо меня колдун. Он зажег тусклую лампу и повесил ее на специальный крюк. Я осмотрелся. Оказывается, мы спали на тех же местах, где и ели. Нас укрыли кусачами, на очень теплыми одеялами, а под голову были подложены мягкие подушки». Теперь на свежую голову я стал замечать множество разных подробностей. Комната, в которой мы находились, была не очень большой. Основное место в ней занимали различные шкафы и коробки. Посередине стоял низенький столик, за которым мы вчера ели. А вокруг были разложены матрасы, на которых мы, собственно, и спали. В соседней комнате, как сказал чернокнижник, была маленькая кухонька. «Ну что ж, раз все проснулись...» Он с улыбкой посмотрел на Вику, трущую кулачками глаза. «Пора готовиться к продолжению нашего занимательного путешествия». «Как? Разве это не твой дом?» — спросила Вика. «Я не хочу больше никуда идти», — захныкал Миша. ну но -ну, не нужно хныкать», — попросил колдун. «Скоро я приведу вас домой, и там вы будете в безопасности». Я поспешил их успокоить и спросил. Что нам нужно делать? Колдун попросил нас стать. Затем критически осмотрел нас, нашу одежду. Попросил выложить все из карманов, затем сказал. Ну что, чумазики, пойдем купаться? Он попросил Вику остаться. Она с Мишей отвел соседнюю комнату. Она и впрямь была очень маленькая, почти как наше убежище на родной станции. Он достал два корыта и налил в них воды. Добавил горячее щайника и, заставив нас снять всю одежду, Посадил в тазы. Дал мне большущий кусок мыла и велел мыться, а сам занялся Мишей. Я ни разу в жизни не видел, как моются в тазиках. На нашей станции экономили воду. Мама мыла нос довольно часто, но мытем это назвать было трудно. Тряпочка, смоченная в мыльной воде, которой нужно было обтереть себя, затем тряпочка в чистой воде, а напоследок тряпка полотенца. Вот и все купание. Я намылил мыло и стал тереть себя какой-то мочалкой. Сначала было неприятно, но вскоре я стал получать такое удовольствие, что чуть до дыр себя не протер. Когда я повернулся к брату, тот чуть не выпал от хохота и тазика. Мишка, не шевелясь, сидел в своем тазу. На голове у него высилась шапка пены. Его лицо выражало крайнее недоумение. Глаза вылезли из орбиты и часто-часто моргали. Тут колдун окатил его из кувшина. Мыльная вода попала в рот. И он стал отплевываться. Колдун вытащил его из таза и дал огромное полотенце, наказав вытираться, а сам подошел с полным кувшином ко мне. Вскоре мы, закутанные в полотенце, вернулись в основную комнату, а чернокнижник отвел купальню Вику. Я слышал, как он дает инструкции, что делать и где чего брать. Когда он пришел, мы уже подсохли, и он помог нам вытереть головы. Потом он выдал нам трусы и майки, потертые, но чистые штаны и рубахи, дал носки и крепкие ботинки. Какое же это наслаждение, после стольких лет чувствовать себя чистым, одетым в чистую и теплую одежду. Я сразу же вспомнил маму, и на глаза навернулись слезы. Миша, похоже, тоже был счастлив. Он сидел на матрасе, пока колдун завязывал ему шнурки и все глудил свою одежку. Как только со шнурками было закончено, Миша вскочил и прошелся по комнате. Остановился и вдруг запрыгал, вижа от восторга. Колдун смотрел на него и улыбался. А я, подскочив к Мишане и, взяв его за руки, стал кружиться и скакать вместе с ним. «Как же давно мы так не веселились!» «Я и забыл, как хорошо, когда ты чист, тепло одет, вкусно накормлен и когда тебя оберегают и защищают!» тот из купальни прошлепала закутанная в полотенце Вика. Она смущенно улыбнулась, выглядывая из-под полотенца. Колдун подвел ее к одному из шкафчиков и попросил выбрать себе одежду, а нас утащил в купальню. «Новые бегемотики!» Усмехнулся он. «Целое болото развели!» Вместе с колдуном мы принялись за уборку. И когда уже почти закончили, к нам присоединилась Вика. Отмыта, она стала еще больше похожей на маму, такой же красивой и светлой. Закончив с уборкой, нас выгнали из купальни вновь вставшей кухни и попросили не мешать. Через несколько минут из кухни потянуло вкуснейшими запахами, а затем чародей принес три тарелки, на которых было странное кушание. В какой-то желто-белой субстанции лежали кусочки странного розового мяса. «Это омлет с ветчиной!» Непонятно объяснил чародей в ответ на наши вопросительные взгляды. «Он, конечно, не совсем настоящий, а из яичного порошка и сухого молока. Да и ветчина консервирована, но все равно вкусный!» Мы взяли ложки и стали пробовать. Теперь мы не торопились, как вчера вечером. Сегодня мы долго перекатывали на языке каждый кусочек этой божественной пищи. Было умопомрачительно вкусно, и каждый проглоченный кусок провожился с чувством сожаления и невероятного наслаждения. Колдун терпеливо ждал. А когда мы закончили, принес три кружки какого-то напитка. Он называл его какао. И этот напиток был еще вкуснее омлета. «Дядя Колдун, вы такой добрый и такой хороший!» вдруг сказал Миша. Я бы очень хотел, чтобы вы по-настоящему были моим дедушкой. Я чуть не захлебнулся какао. У колдуна от изумления отвисла челюсть. Он прокашлялся и почесал затылок. А затем с несколько недоуменным видом сказал. — Ну я это тоже, наверное, не отказался бы от таких внуков. Мишка закричал «Ура!» И быстро залез к нему на колени. А обрадованная Вика, которая, как оказалось, тоже ожидала ответ колдуна, подбежала и обняла его. — А я... А что я? Мне тоже, ох, как хотелось найти дедушку, пусть и не настоящего, но такого, чтобы заботился о нас, помогал и учил бы нас. Я так устал все это делать в одиночку, так что я тоже подошел к нему и обнял с другой стороны. Он обхватил нас своими сильными руками, и младшие радостно заверещали в этой крепкой хватке. Я посмотрел на нашего новоспеченного деда. Он тоже смотрел на меня и в его глазах я впервые за все время путешествия увидел слезы. И я уверен то были слезы счастья и радости. Так обнявшись, мы стояли целую вечность. Каждый думал о чем-то своем. Наверное, о том, как нам теперь будет житься во вновь обретенной семье. Но вскоре Мишке надоело, и он начал вертеться. «Колдун? Нет, не колдун. Дедушка!» Спохватился и начал рассказывать свой план дальнейшего похода домой. Коршун ищет четырех людей. Старика, мальчика двенадцати лет. Девочку десяти лет и еще одного мальчика 8 лет. Задумка была такова. Мы замаскируемся. Дедушка станет солдатом Ганзы. Я буду бабушкой, а Вика станет мальчиком, проводником бабушки. Это было нечестно. Я тоже хотел стать солдатом Ганзы, но с другой стороны. Какой я солдат? Я еще маленький. Постойте, а как же Миша? Вдруг опомнился я. А Миша я дам снотворное и он будет спать в этом вот сундуке. Это вроде как бабушкиные пожитки. Легенда у нас такая. Я солдат Ганзы, по распоряжению своего начальника сопровождаю его престарелую маму к врачам на Кузнецкий мост. Там она будет лечиться, а ухаживать за ней будет внук. «Я не хочу сундук!» — забеспокоился Миша. «Не бойся! Я дам тебе волшебный порошочек!» И ты заснешь, а потом я тебя разбужу. Ну ладно, надулся Миша. Только обязательно разбуди. Клянусь! Улыбнулся чародей и потрепал его по головке. Тот успокоился, достал свои проволочки и железяки и стал с ними возиться. Нас с вика, деда попросил прибрать в комнате, убрать в коробку нашу старую одежду, а сам ушел на кухню приводить себя в порядок. От работы нас отвлек испуганный скрик Миши. Я поднял глаза. Перед нами стоял незнакомый мужик лет 40-45. На нем была надета серая камуфляжная форма. В руках он держал такой же шлем. Вика и Миша попрятались за меня, а я, не отрывая взгляда от незнакомца, стал шарить руками в поисках какого-нибудь оружия. Вдруг незнакомец усмехнулся и голосом колдуна сказал. — Что, малыши, не признали? Деда — Деда? Миша высунулся из-за моей спины. — Он самый! Оказывается, не такой уже старый, да? Я облегченно выдохнул. Но ничего себе, как он так поменялся? Колдовство, что ли? Да не колдун я, сколько раз говорить! Рассердился он. Зовут меня Федор Михайлович. А вы? Зовите меня дедушкой Федей. Дедушка Федя, но ну ты же делал чудеса. Омолодился и дядьку того задушил на расстоянии. Да не чудеса это все. Просто привел себя в порядок. Бороду сбрил. А задушил я того негодяя при помощи вот этого. Он закатал рукав и снял запястье хитрую штуковину. Вот, смотрите. Это трубочка, в которой есть поршень. Если через нипель накачать в трубочку воздух, то потом, при помощи спускового механизма, этот поршень выталкивает из трубочки заряд. Он снова надел трубочку на запястье, вложил в трубочку шарик, на палец надел петельку спускового механизма, затем направил руку на стенку и резко дернул кистью. Шарик выстрелил у него из рукава и, отскочив от стенки, покатился под стол. «И как это может убить?» – все равно не понял я. «Ведь сила удара очень слабенькая. Я камень сильнее брошу. Эх, тут как раз дело в зарядах. Вот, например, дротики, смазанные парализирующими и отравляющими ядами, самые эффективные. В этих прозрачных капсулах находится спора одного растения, что растет недалеко от анклава. Если их собрать и хорошенько просушить то они засыпают. Но стоит им попасть в теплую и влажную среду, как горло рябово, и они мгновенно оживают, впитывают огромное количество влаги и разбухают. Вот и получилось, что бандит вдохнул эти споры и задохнулся. А я лишь делал вид, что душу его. Но с этими капсулами сложно работать. Они хрупкие, и пользоваться ими нужно очень аккуратно. Сами споры и оболочка заметны. При хорошем свете весь эффект пропадает, но в тоннеле самое то. Заинтересовавшийся Миша стянул с руки деда машинку и стал разбираться, что к чему. Ему выдали маленький насосик, а вот заряда не дали. Но он и не расстроился. «Ну-с, молодой человек, давайте превращать вас в бабушку». Он достал большую коробку, в которой лежали разные кисточки, краски, ножницы и куча разных штук, названия которых я не знал. Еще он достал из очередного шкафчика какую-то одежду. Для начала он велел мне раздеться. Затем специальным корсетом стянул плечи так, что я согнулся в три погибели, а разогнуться уже не мог. Сверху надел колготы, юбку, кофту. На ноги дал неудобные туфли на плоской подошве. На голове закрепил седой парик. Достал кисточки и начал что-то рисовать на моем лице. Под конец нацепил мне на нос большие очки с нормальными стеклами и подвел смотреться к зеркалу. С той стороны зеркала на меня изумленно таращилась древняя старуха. Кто это? Спросил я, повернувшись к деду. Вика, все это время хихикавшая в кулачок, заскулила и свалилась под стол. Оттуда послышался смех в перемешку с рыданиями. Миша, с неудовольствием оторвавшись от своего занятия, сначала посмотрел под стол, а потом на меня. Глаза его округлились, он икнул и вырнул трубку довольный эффектом дед повязал мою голову теплым серым платком а в руку дал палочку ну ка выпей это он сунул мне под нос какое то остро пахнущее средство я с трудом его проглотил и сказал фу гадость и сразу замолчал из горла доносился старческий дребежище противный голосок отлично вот теперь ты самая настоящая бабуся Обрадованно, потирая руки, провозгласил колдун. Я посмотрел на смеющуюся и Вику, и хлопающего глазами Мишу, и тоже рассмеялся. — Миша, вот твой порошок. Выпей его и запей водичкой. Миша послушно проглотил его и стал прислушиваться к своим ощущениям. — А теперь твоя очередь, — поманил дед из-под стола Вику. — Ну давай, не упрямся. Мы же договаривались. Та забилась под стол и замотала головой. Я зашел сзади и принялся выпихивать ее клюкой. Вместе мы ее вытащили, и Федор Михайлович стал колдовать над ней. Вскоре Вика превратилась в Витю и принялась рассматривать себя в зеркале. — Ну что ж, пора в путь, — сказал дедушка, убирая все на свои места. Он поднял уснувшего Мишу и уложил его на кучу тряпок на дне сундука так что голова его оказалась ряда со специально проделанными дырочками. Сверху насыпал еще тряпок и закрыл сундук на большой висячий замок. Он дал мне специальные ватные тампоны, чтобы изображать глухоту. И пока я вставлял их в уши, он отпер дверь и, подхватив за специальную ручку, выкатил сундук в узкий коридор. Вскоре мы опять стопали по тоннелю. Но теперь мы были отдохнувшими и сытыми. «Конечно!» «Было неудобно идти во всей этой сбруе. Да и дедушке пришлось сундук тянуть по рельсе, а не катить по ровному полу на колесиках, что тоже замедляло нас, но мы все равно были счастливы».